Глава 12 Следующее утро началось с урока истории. Все же помимо исключительно магических предметов, были и общеобразовательные, и начиная со второй недели они начинали появляться в расписании. Новый преподаватель еще с порога произвел на всех исключительно положительное впечатление. Высокий, полноватый мужчина с залысиной на макушке, максимально добродушного вида. «Доброго утра!» – улыбнулся нам преподаватель, не глядя, открывая журнал. Для начала представлюсь. Потапов Игорь Валерьевич, доцент кафедры истории. Рад, что вы сегодня в полном составе, но перекличку никто не отменял, так что давайте познакомимся. Я кивнул, как и большинство ребят в классе. Сразу видно настрой и отношение хорошего специалиста. Умеет себя подать и ненавязчиво влиться в коллектив. После приветствия Игоря Валерьевича мы быстро прошли перекличку. И ни у кого не было сомнений, что он с первого раза запомнил каждого из нас. На быстрый счет и отличной память историк явно не жаловался. «Что же, вот мы и познакомились», — ухмыльнулся препод. «Теперь, что касается того, как будут проходить занятия. От вас я требовать буду не так много, все же вы маги, а не историки». Студенты приняли такое заявление одобрительным гулом. и «Еще бы, ведь это было правдой». «Достаточно внимательно меня слушать и делать записи на занятиях при необходимости», — продолжил историк. А в начале каждого следующего занятия отвечать на вопросы по прошлой теме. За каждый правильный ответ вы будете получать плюс. Минусы я не ставлю. Сможете набрать 10 плюсов до экзамена, четверка будет автоматом. Сможете набрать 20, будет 5. Просто за посещение без пропусков каждый желающий может получить 3. Надеюсь, мы друг друга поняли. Да, Игорь Валерьевич, хором ответили все присутствующие, включая меня. Вот это я понимаю, народный препод. Дальше начался весьма интересный и занимательный вводный рассказ о том, как в этом мире появилась магия. И хотя я уже имел общее представление об этом, слушать историка было интересно даже мне. Я делал для себя некоторые записи, хотя на память тоже не жаловался. Магия в этом мире появилась всего тысячу лет назад, а вместе с ней и подземелья, полные чудовищ, которые быстро заполнили весь мир. Охота на них стоила людям прошлого множества жизней, но в обмен стремительно развивались магические искусства и артефакторика. Только 300 лет назад люди смогли их окончательно запечатать и подчинить практически всю поверхность суши себе. Теперь там строят академии, ведь магический фон около подземелий наиболее высокий, а рядом появляется множество мест силы. Эти места бесценны для магов, ведь благодаря быстрому восстановлению маны можно оттачивать навыки и прогрессировать в разы, а то и десятки раз быстрее. Никакая обычная медитация не даст такого эффекта, ведь это еще не говоря об охоте на монстров, которые тоже имеют немалую цену. Перерыв, обозначил историк в середине занятия. Можете немного отдохнуть или обдумать услышанное, а также подготовить вопросы. После перерыва мы их обязательно обсудим. С вопросом я определился в самом начале занятия, так что как только появилась возможность, тут же вытянул руку. «Да, Виктор», — кивнул мне преподаватель. Как и ожидалось, он сразу запомнил, как кого зовут. «Игорь Валерьевич, а могут ли монстры выбираться из запечатанных подземелий?» — спросил я. «Отличный вопрос и весьма актуальный», — усмехнулся препод, сразу поняв, почему мне интересна эта тема. Ведь преподаватели тоже не существуют в вакууме и имеют представление о происходящем вокруг. Такое бывает довольно редко, и только в исключительных случаях. К тому же прорывы сразу ликвидируются, если, конечно, их удается вовремя обнаружить. В последние века жертв от монстров практически нет, так что волноваться не стоит. «Понял, спасибо», — кивнул я. Ответ был достаточно исчерпывающим. Хоть у меня и возникали некоторые сомнения, что все и правда настолько радужно, Не стоило сильно на этом зацикливаться. Все же я теперь в совсем другом мире, с совсем другим положением дел. Возможно, случившиеся прорыв и правда лишь обычное исключение из правил И за все пять лет обучение такого больше не повторится. На этом вопросы к историку не закончились, его еще полчаса гоняли по всем темам. Особенно отличился Саша Борисов, который лично задал не менее десяти вопросов, не считая дополнительных. Остаток же лекции был посвящен конкретной истории нашей империи, в общих чертах, без деталей. Второй парой сегодня стояла практика с Мазаем, и мне уже хотелось поскорее изучить новые руны. Иметь столь ограниченный арсенал заклинаний все еще было для меня очень непривычно. Так что мне хотелось при каждой возможности максимально расширять ассортимент своих способностей. На этот раз мозай показал нам сразу три новые руны, которые нужно было использовать в комплексе для максимального эффекта. При этом практиковать их начертания, а после отрабатывать заклинания на мишенях, нужно было поочередно. Сначала требовалось изучить руну с банальным названием «Алый прицел». Вся его суть сводилась к тому, чтобы направить заклинание смежных рун к цели наиболее точно. Само по себе же оно не было боевым и обретало смысл только в сцепке с другими рунами. Второй на очереди шла руна «Алый баланс». Тоже из числа вспомогательных заклинаний, только на этот раз не для точности, а для стабильности конструкции. Короче говоря, прицепить прицел к снаряду было невозможно без прослойки в виде руны баланса или же чего-то подобного. Завершением было заклинание третьего уровня «Вихрь пламени». Вообще, использовать его можно было и без вспомогательных рун, но в таком случае оно становилось практически неуправляемо. Куда запустил, туда и полетит если из-за погодных или прочих условий не отклониться от курса. А в случае, если противник-воздушник, высока вероятность, что этот самый вихрь просто развернется обратно и полетит догонять уже своего создателя. Именно поэтому важно уметь контролировать свои же творения и не создавать себе проблем. «Запомните главный принцип, особенно важный для нас огневиков», не единожды за занятие повторил мозай «все заклинания должны быть полностью управляемы». Ни при каких условиях нельзя создавать то, что может быть использовано против нас. Погибнуть от своей же силы – главный позор для любого мага. С этим утверждением я был полностью согласен, и особенное внимание уделял проработке вспомогательных рун. Именно эти руны, может, и не были столь сложны и сильны, и годились только для поддержания относительно слабых заклинаний. Но в моем случае даже обычный вихрь пламени мог доставить множество проблем, Не сумею я удержать контроль над ним. На этом практика и закончилась. Отрабатывать эти руны нам следовало еще как минимум несколько занятий, так что времени было достаточно. Обед прошел в привычной компании, без происшествий, разве что Саша Борисов снова пытался флиртовать с девочкой из светлого класса, а после отказа пошел к ее подруге из темного, за что тут же получил сразу от обеих. Впрочем, он явно ничуть не расстроился и не собирался отступать. Я же с остальными в основном обсуждал учебу и кружки. Интересно было послушать, как обстоят дела у девчонок. С Братским и белозобовым и так все было понятно. Артем, как и я, пошел только на боевую магию, а Валерий еще в общаге успел пожаловаться на клуб дебатов. Вика и Лиза же едва ли не светились от счастья, когда рассказывали про свои дополнительные занятия. Они явно нашли то, что им было так нужно, и я был искренне рад за них». Пусть у девчонок будет хоть небольшая отдушина от давления своих высокородных семей. Третьей парой у нас должна была быть литература, но ее отменили, ко всеобщей радости всех студентов. Даже я не остался в стороне и довольно ухмыльнулся. Раз уж такое дело, можно будет заняться чем-то более полезным. Правда, из-за того, что нас отменили последнюю пару, до начала занятий по боевой магии оставалось прилично времени. Расходиться по общежитиям мы с ребятами не спешили. Решили ненадолго задержаться и просто поболтать. Все равно скоро собираться обратно. Прогулявшись по территории Академии, мы остановились, найдя удобное место для ожидания. Оказалось, что недалеко от корпуса, где и проходят тренировки, была зона отдыха с удобными лавочками. «Вот нафига магам знать литературу?» Открыв расписание на ближайшие несколько недель, вздохнул Артем. «Четыре пары за десять дней. Ну вот куда столько-то?» «Аристократ должен разбираться во всех вопросах», — с важным видом заявил княжич. «И знание литературы, как минимум, будет не лишним». «Ага, вот если император тебя на балу спросит, кто из авторов лучше описал проблемы магии, чтобы его наградить?» «Что ты скажешь?» — усмехнулся я. «Вероятность этого крайне мала», — хмыкнул Братский. ведь ну, где мы и где император?» «Отнюдь. Ты же не собираешься на дне аристократии все время сидеть?» — покачал я головой. А вот представь, в навыках ты вырастешь, станешь известным и уважаемым магом, а потом окажется, что базы-то не хватает. Сразу минус уважения в определенных кругах. Ну, может, начал был Артем, но договорить не успел. Из-за ближайшего здания послышались крики. Переглянувшись друг с другом, мы сразу же рванули туда, и меньше чем через минуту стали свидетелями весьма банальной, но оттого ничуть не менее жестокой картины. Трое темных магов, не сдерживаясь, лупили своего однокурсника. И тот ничего не мог им противопоставить, слишком уж силы были неравны. Хотя, судя по тому, что без пары синяков не остались и нападающие, сдаваться без боя он вначале явно не стал. «Разумеется, просто стоять и смотреть на это я не собирался». «Отпустите его!» — выкрикнул я, но на меня не обратили никакого внимания. «Ведь, может, не стоит?» — шепнул мне на ухо Артем. В этот момент я слегка в нем разочаровался и помотал головой. Во мне слишком взыграло чувство справедливости. Сосредоточившись, я выпустил немного магии из источника, и на руке загорелось пламя. До полноценного заклинания этому фокусу было очень далеко, но учитывая, что я физически не мог особо сдерживаться, силы даже в этом огрызке хватало. Поняв, что я настроен серьезно, и что они теперь в меньшинстве, зачинщики драки остановились. Магические битвы на территории запрещены, но и получить в лицо пламенным кулаком никому не захочется. Так что, переглянувшись, трое темных магов поспешили отступить, но я перед этим успел узнать одного из них. Главным в этой компании был тот самый темный маг, кто оживил рыб в столовой. «Предлагаю разойтись мирно», — взял слово княжич. «Похоже, что не зря его хорошенько так гоняли на кружке дебатов. Мы сделаем вид, что ничего не видели, и на этом все». «А зачем это нам?» — усмехнулся самый высокий из троица парней. «Уверен, что проблемы тут не нужны никому, но и оставить все как есть мы не можем», — вставил я. Темные маги переглянулись. Мы с главарем встретились взглядами, и он понял серьезность моих намерений. «Да как скажешь», — хохотнул главарь темных. «Не видели, так не видели. Ну, бывайте тогда. Еще увидимся. Уходил он крайне неохотно, и только потому, что наши силы оказались равны, трое натре. «Ты как, живой?» – протянул я руку пострадавшему. «Встать сможешь?» «Да, да, конечно», – принял помощь парень и довольно шустро оказался на ногах. Бывало и хуже, хотя приятного мало, честно говоря. Не боец я, что уж тут сказать. С этим сложно было поспорить. Внешность у него и правда была не бойцовская. Ботанистого вида, щуплый парнишка в очках – Чем-то похож на нашего Борисова, только на порядок скромнее. «Ну и что, что не боец?» – заметил я. «Все равно всегда нужно давать отпор, иначе не отстанут. Хотя бы словами. Такие по-хорошему не понимают, очевидно же». «Да я пытался, но куда там?» – вздохнул парень. «От пары синяков они только злей становятся. А на больше я без магии не способен. Вот и получается, что размен, ну, совсем уж не в мою пользу». А пользоваться магией запрещено, так что других вариантов нет. Эх. Не возбежим мне идти ябедничать. Ты прав. Если настучать, хуже станет, кивнул Борисов. Судя по покрасневшему лицу Артема, ему было стыдно за то, что он предлагал не отступить. Как ты можешь заметить, атаковать не обязательно, добавил я. Кстати, забыл представиться. Виктор чернышов граф, первый курс. Следом представились и братские с белозубами, и пришла очередь темного мага. «Приятно», — кивнул нам парень. «Никита Маслов, барон, тьма, третий уровень, первый курс». «Фига силен», — сразу отметил Артем. «И чего они к тебе прицепились тогда?» ха, -ха. ну да», — неловко улыбнулся Маслов. «Но по сравнению с Борей не очень. Это главное их, тоже тройка. И вот он во всем, что касается магии, сильнее меня. Начальный уровень ведь не гарантия успеха, лишь косвенный показатель таланта». «Больше уверенности, Ник», — поддержал я его. «Все приходит с практикой, и не стоит сравнивать себя с другими в таком ключе. Есть множество магов, кто начинает с первого уровня и достигают высот. У тебя же сразу отличный задел на будущее, так что нужно не сдаваться и продолжать работать над собой». «Да, у нас вон второй уровень, и мы не унываем», — добавил Артем. «Не парься ты, все еще будет». «Согласен, да», — неловко улыбнулся Никита. «Буду стараться дальше». Остаток времени до начала занятия мы провели уже в компании Маслова, и оказалось, что он тоже вступил в кружок боевой магии. И это нападение весьма вероятно было совершено для того, чтобы те двое более слабых магов не получили от него настоящий ответ в рамках спарринга. У них ведь в группе бои велись друг с другом без разделения на уровень. «Вот же крысы», — не удержался княжич. «Не, я сам, конечно, не белый и пушистый, но вот такой это уже перебор». «Ты сам-то сейчас как, в порядке?» — уточнил Артем. «Сможешь им ответить?» «Не уверен», — пожал плечами Никита. «Проиграть не проиграю, но как-то показать себя вряд ли смогу. А это с учетом разницы в уровне, все равно что поражение». «Эх...» Одно дело биться кулаками, совсем другое — магией, где уровень Маслова позволит дать ответ обидчикам. Даже иногда жалеешь, что использовать свои силы против других учеников запрещено. ну ничего «Не ты, так я с ними разберусь», — подумав, заявил я. «Все равно собирался победить кого-нибудь из темных. Вот как раз и выдался случай». «А ведь ты уверен?» Нерешительно подняв руку, уточнил масло «Не надо их недооценивать. Я тебе по себе говорю, темные магии — это реально мощная штука». «Ну, не попробуешь, не узнаешь», — усмехнулся я и, сверившись с часами, продолжил. «Все, пора». Общий сбор на занятия клуба, как обычно, был на одной из арен, так что идти было от силы пару минут. Прибыли мы как раз вовремя и сразу заметили недавно отступивших темных магов, как и они нас, так что взглядами мы буравили друг друга взаимно. Водные занятия закончились, поэтому на этот раз на арене собрались все начальные группы от первой до третьей, и народу было немало. «Смотрю, сегодня у нас полный сбор», — спросил прибывший с началом занятия Мазай, словно не поверил своим глазам. «В таком случае не будем тянуть. Времени у нас не так много. Но перед началом на всякий случай спрошу, есть ли желающие среди обычных групп попробовать свои силы против темных магов. Энтузиазм не закончился?» семён Павлович, я хочу попробовать», — вышел я вперед. «Чернышов», — кивнул мне препод. «Отлично. Думаю, у вас есть все шансы показать себя». Повернувшись к темным магам, мозай уточнил. «Есть желающие ответить на вызов?» «Я» – вышел вперед в главарь отступившей Троицы. «Грачев» – кивнул мозай и дал нам отмашку. «Что же, молодые люди, готовьтесь к бою и приступаем». Как и в прошлый раз, я шустро нацепил на себя защитный артефакт и после чего вышел к центру арены. Мой оппонент тоже не задерживался, так что мы ждали только окончательной отмашки мозая «Вот сейчас ты у меня ответишь», — оскалился Борис и вывел в воздухе двойную руну. «Черт, я не рассчитывал, что придется сражаться с сильнейшим из учеников». «Ну ничего, и на это у меня есть свой ответ».